Соленые ножки. «Почему ты все знаешь, заяц?» «От бабушки! Если б вы знали, какая у меня была бабушка!» «И считать тебя научила!» «И считать!» «И писать!» «И писать!» «А мой дед, — сказал медвежонок, — все на печке сидел, а бабка ему ножки солила. «Как это?» «Нагреет воды!» Выльет в ушат, туда соли и золы из печки. — з а т е м спросил ёжик. — Для здоровья. Бывало, скажут, ну, медведюшко, давай ножки солить. г д е то обрадуется, очень он это любил. — А моя бабка, — сказал ёжик, — была неграмотной. Зато дедушка в свистульку свистел. — Мой на скрипке играл, — сказал медвежонок. Сунет лапы в ушат, а сам за скрипку. Бабка сядет, голову на бок, п р и г о р ю н и ц с Он что, только грустное играл? — спросил заяц. — Что ты? Бывал и по лесовую. Я пляшу. Бабка плачет. — Отчего? — спросил ежик. — Очень деда любила. — А мой сгинул, — сказал заяц. — Дед сгинул, отец сгинул. Мать пропала. Одна бабушка у меня была. Зато какая бабушка посадит к окну, даст уголек. Рисуй, зайчик! А мои вместе свистели. — сказал ежик. — Дед бабку тоже научил. Проснуться и свистят. — Вот никогда не слышал, чтобы ежи свистели, — сказал заяц. — они тихонько. Свистят себе свистят. Когда я чуть побольше стал, мне тоже свистульку сделали. — Бузинную? — Не, из липы. Дед липовые любил. У них звук с о т ш а в и н к о й А сейчас можешь? — спросил заяц. — Забыл. — И потом я свистульки делать не умею. Помолчали. Тихо и хорошо было в осеннем лесу. — Я бы вас извлекать корень научил, — сказал заяц. — Да боюсь не смогу. Бабка со мной д в е з и м ы билась. — Что мы кроты? — Ты нас и так вон сколько научил, — сказал ежик. — А давайте ножки солить. Тут все обрадовались, согрели воды, насыпали золы и соли. и ежик не слышно, про себя, засвистел в свистульку. Заяц сквозь слезы увидел свою любимую бабушку, а медвежонок тихо радовался, что вот все сидят, солят ножки. А вспомнил, как надо солить он, медвежонок.